Глава восьмая На следующее утро Чарльз позвонил Тони, сообщил ей о своих планах и выехал в Париж. Он радовался поездке и с нетерпением думал о встрече с Юджином. Движение и толпа на вокзале Виктория возбуждающе подействовали на его нервы. Он всегда любил Париж и теперь вспоминал свое последнее посещение его во время войны. «Виктория!» Как безумно мечтал он увидеть этот темный и унылый вокзал, мягку бесчисленных сердец. Казалось, что войны не было совсем. Его остановил приветственный окрик Беджера. Они радостно поздоровались, поговорили о друзьях, о войне, вспомнили общие компании, кофе с поджаренным хлебом, который казался таким восхитительным в те далекие дни. Беджер заговорил о Ричарде, расспрашивал о его спортивных успехах. Его собственный сын был моложе Ричарда. Сейчас он мечтает об автомобиле, это его единственный роман. Когда они расстались, Чарльз продолжал думать о Ричарде. До сих пор он был так поглощен своими планами, что не успел подумать о том, как отразится на Ричарде его собственное положение. Когда он переговорит с Гарвардом, и все будет решено, тогда, конечно, он должен будет сказать об этом Ричарду. В конце концов, его это мало затронет. Он был или считал себя очень современным человеком. Во всяком случае, развод должен иметь место. Ричарду надо будет примириться с этим. Чарльз не испытывал чувства вины или неловкости. Вместо этого он чувствовал нетерпение и удовлетворение. Наконец, волнующий его вопрос будет разрешен. Последствия поступка были ему совершенно ясны, но с ними надо было примириться, как дуэлянт примиряется с полученной им раной. Дальнейшая жизнь Бестони была немыслима, но их счастье требовало жертвы, и жертва должна быть принесена. Никогда ничто не давалось ему даром. Чарльз не философствовал, а здраво смотрел на вещи. Конечно, Ричарду будет неприятно узнать это, но будущность его обеспечена, как только может быть обеспечена будущность молодого человека. А друзья Чарльза, круг, в котором он вращался, оправдают его поведение. Создавшееся положение грозило бессчестьем Чтобы выйти из него, надо было действовать честно. Объяснение с Ричардом будет тяжелым, но он верит в любовь Ричарда к нему и в его чувство порядочности. Неприятная роль для отца, думал Чарльз, докуривая сигару. Но пока нет низости в поведении человека, он может добиться уважения. Париж сиял, как сапфир в бриллиантовой оправе. Какое счастье будет приехать сюда с Тони! Он чувствовал острое волнение, которое пробуждает Париж во всех, кто его любит. Его приветливо встретили у Ридца и отвели ему комнату, выходившую на менее шумную улицу. Пока наполнялась его ванна, Чарльз подошел к окну и открыл его. Внизу в мягком сумраке расстилался сад. Тусклый золотой пеленой нависло небо отражавшее сверкающее волшебство Парижа. Заглушенный, но беспрестанный гул доносился до него, гул бесчисленных такси, голосов, шагов, смеха. Он спустился вниз телеграфировать Тони. После этого он хотел пообедать и телефонировать Ромбелю. Проходя коридор, ведущий в обеденный зал, он вдруг услышал голос Ричарда. — Отец! Оба сразу рассмеялись. Чарльз положил руку на плечо Ричарда. — Какая приятная неожиданность! — Как хорошо, что ты здесь! — Ей-богу, это чудесно! Подожди, пока я переоденусь. Я снимаю здесь комнату. — Ты тоже, вероятно? — Идем наверх. Но сперва надо отпраздновать твой приезд. Зайдем в бар, выпьем коктейль. Идем. Он взял Чарльза под руку. Чарльз почувствовал сквозь рукав пожатие его теплой, сильной руки. Они прошли по коридору мимо стеклянных витрин с выставленными в них последними новинками моды — мундштуками, шляпами, зонтиками, мужскими галстуками и носками. — Сюда, — сказал Ричард, вводя отца в маленькую обшитую дубом комнату. — Сейчас уже поздно, здесь почти пусто. Воздух казался синим от папиросного дыма. Пахло смесью апельсинных корок, табака, и каких-то острых духов. «Душный воздух», — сказал Чарльз. Ричард позвонил. «Какое счастье, что ты приехал!» «Два очень сухих мартини», — сказал он подошедшему лакею. Он выпил залпом, быстро проговорив «за наше здоровье». «Теперь зайди ко мне, пока я переоденусь. Мы пообедаем у Грифона, я угощаю тебя». Я купил у Кортье кольцо для Глории. Изумруд квадратной формы. Стоило кучу денег. Они вышли из лифта и вошли в комнату Ричарда. Он болтал без безумолку с юношеским воодушевлением. Он принял ванну и оделся, не прекращая своего бессвязного рассказа. И в довершение всего ты здесь. Ты познакомишься со старой теткой. Она внушает мне дикий ужас. «Старая ханжа, помешанная на религии, мне придется принять католичество, но мне все равно разглория католичка». Чарльз внимательно слушал его рассказ, стараясь запомнить и взвесить каждую подробность. Ричард, по-видимому, был обручён с этой девушкой, и все дальнейшее зависело от того, к какому заключению придет старая тетка после разговора с Чарльзом. Она была строгой католичкой, и потому Ричард соглашался пойти ей навстречу в этом отношении. Он прервал восторженные описания Глории, доносившиеся из ванной комнаты. «Где они остановились?» «В маленькой гостинице «Мартен» в Елисейских полях. У них ведь нет ни гроша, знаешь. Я хочу сказать, что они очень бедные». «Конечно, у мадам Дарси кое-что есть, но очень немного, а у Глории, слава бог, ни копейки». Он приподнялся в ванне, его светлые волосы были мокры, вода стекала с его широких плеч. «Скажи, отец, тебе тоже было приятно дарить маме всякие вещи?» «Глория такое дитя в этом отношении». Он снова погрузился в мыльную пену. «Я буду работать для нее». Хочу возвратиться с тобой вместе, чтобы немедленно приступить к делу. Он помолчал минуту и затем прибавил. Глория должна вернуться к пятнадцатому. Чарльз вышел из ванной комнаты и закурил сигару. На сегодняшний вечер придется забыть про свои личные дела. Было бы немыслимо говорить сегодня с Ричардом о разводе Гарварда. Он должен так действовать чтобы планы и интересы Ричарда пострадали как можно меньше. Сейчас это было для него важнее всего. Ричард стал торопить его, как только завязал галстух. — Я обещал Глории быть у нее в половине десятого. Старуха никуда не отпускает ее со мной. В Мюрре не было иначе. У Грифона они сразу получили столик. — Блюдо дня! — величественно заказал Ричард. «У нас очень мало времени». Одну минутку вмешался Чарльз. Он взял карточку и заказал скромный обед. Омлет, цыпленка с салатом и бутылку клейко. Последнее было ему необходимо. Ричард продолжал говорить. Между прочим, он спросил, «Зачем ты приехал?» Но Чарльз не попытался даже ответить ему, потому что Ричард, не дожидаясь ответа, продолжал восхищаться неподражаемой ловкостью Глории во всех спортивных играх. Энтузиазм Ричарда будил в Чарльзе чувство опасения, тревоги и безграничной усталости. Он приехал в Париж для устройства собственной жизни, а Ричард просто и естественно доказывал ему, что кроме его интересов и устройства его молодой жизни – Ничто другое не должно существовать. — Ты поговоришь со старой мадам Дарси, — серьезно говорил он Чарльзу. — Скажи ей о моей готовности переменить религию и все прочее. Скажи, что ты это одобряешь. Если ты это скажешь, то это будет иметь больше веса. Скажи, сколько я буду зарабатывать, какие у меня есть надежды на будущее. — Отец, — он умолк и затем продолжал с меньшим пылом, Ты поможешь нам немного вначале, да? Клянусь, что я буду работать, я хочу работать. Мне кажется, что это дело у меня в крови. Я счастлив, что чувствую к нему призвание. Я мог ведь и не любить его. Многие люди просто ненавидят свою работу. Чарльз задумался на минуту, устремив невидящий взор на бутылку шампанского конечно, Ричарду надо будет увеличить содержание. И не к лучшему ли это его желание устроиться и начать работать? Ты будешь получать пятьсот фунтов, — сказал он. Я удвою эту сумму, когда ты женишься, если все будет благополучно. Ричард густо покраснел. Как маленький мальчик он смотрел на отца полными любви глазами. Отец, — сказал он я не знаю как благодарить тебя это просто слишком щедро хорошо хорошо сказал чарльз в конце концов ты все получишь когда нибудь что мое то он не договорил и поднял свой стакан да интересы ричарда отодвигали на задний план его собственные интересы он встал не пора ли нам идти Почти молча проехали они Елисейские поля. Ричард вдруг присмирел, а Чарльзу не хотелось разговаривать. Он всегда чувствовал безграничную нежность к Ричарду, но никогда не думал о своей ответственности перед ним. Их родство, казалось, было нежизненным фактом, а большой и постоянной радостью. В этот вечер он столкнулся с действительностью, Впервые Ричард обращался с серьезным требованием к своему отцу. Чарльз думал об этом, входя вслед за Ричардом в гостиницу «Мартен». Отель «Мартен» был действительно очень скромным маленьким отелем. Крошечный лифт с трудом поднял их наверх. Ричард выскочил из него, забыв нажать кнопку «Стоп», и Чарльз, следуя за ним, едва успел уклониться от сильного удара по шее. Толчок нахлобучил ему шляпу на самые глаза. «Шляпа!» — крикнула Ричард. «Боже мой, твоя шляпа!» Чарльз старался освободиться от шляпы, закрывавшей ему глаза. Вдруг он услышал незнакомый голос и почувствовал, как чья-то рука старается помочь ему. Сняв, наконец, шляпу, он увидел перед собой молодую девушку. «Вы Глория?» — спросил он. «Да», — кивнула она маленькой изящной головкой, встречая его взгляд ясным открытым взглядом. «Надеюсь, вы не ушиблись?» «Это бесподобно!» — хохотал Ричард. «Если б ты только видела!» Чарльз проследовал за Глорией в узенький холл. Она произвела на него хорошее впечатление. Ее молодость и детская неловкость движений очаровали его. Глория казалась выше, чем была на самом деле, потому что волосы ее были коротко острижены. Они были совсем бронзовые. Чарльз заметил, что брови и ресницы у нее черные, а глаза серо-зеленые. У нее был маленький круглый подбородок и очень короткая верхняя губа. Она заметно робела и старалась это скрыть, но охотно играла в хозяйку. — Хотите кофе? — предложила она Чарльзу. Ее узкая длинная рука еле заметно дрожала. — Тетя сейчас выйдет. К ней каждый вечер приходит массажистка, а сегодня она опоздала. Она только что пришла, когда Ричард телефонировал. — Я был очень рад встретить вас одну, — сказал Чарльз. Ричард радостно рассмеялся. Он подбежал к Глории и обнял ее. — Не правда ли она прелесть? «Я говорил тебе, что она чудная!» Глория вспыхнула от его слов. Прелестный румянец окрасил ее щеки. Она сказала ласково, но с оттенком строгости в голосе. «Ричард, неукротим!» Ричард смеялся, прижимаясь щекой к ее волосам. «Знаешь, она в действительности совсем не такая, как сейчас. Солидный тон, позвольте предложить вам сахар и тому подобное» ты бы видел, как она скатывалась с гор в Мюррени. Глория тихо смеялась. Она не освобождалась от объятия Ричарда, но не отвечала на его ласку. — Я видела ваши фотографии в газетах, — сказала она Чарльзу. — Мне кажется, я сразу узнала бы вас. — О, мой отец страшно знаменит, — заявил Ричард, говоря просто от избытка чувств. Чарльз стал описывать Глории свою встречу с Ричардом, когда дверь отворилась и вошла пожилая женщина с белыми волосами и очень белым лицом. Благоухающая, вся в мелких оборочках, она напоминала пуховку для пудры. Она сказала приятным низким голосом. «Какая приятная и неожиданная встреча, сэр Чарльз!» «С вашей стороны было очень любезно принять меня сегодня». — сказал Чарльз, держа ее мягкую белую руку в своей и с улыбкой глядя в типичные ирландские глаза под подрисованными бровями. Он сел рядом с ней и заговорил о Париже. — Лорд Холден называет Париж своей духовной отчизной, — сказал госпожа Дарси. — Это профанация, конечно, но Париж — отчизна моего разума. Меня так тянет сюда, когда дни становятся короткими. Я так много думаю о нем, что эти мысли приводят меня прямо на вокзал. Чарльз засмеялся. Я вас понимаю и могу только повторить то, что думал сегодня утром. Вокзал Виктория — это Мекка. Мы, Монтклеры, путешествовали веками, продолжала мадам Дарси. Мой брат всегда говорил, что он сильнее любит свою родину, когда она находится за тысячу миль от нее. Да, путешествовать приятно, но что может сравниться с первой чашкой чая, с первым ломтиком поджаренного хлеба по возвращении в Ирландию? Слушая отвечая на вопросы, Чарльз сознавал, что эта серебристо-белая старая женщина с бледно-голубыми глазами и насмешливым тонким ртом была твердым, как сталь существом под своей обманчивой наружностью пуховки. Она принадлежала к тем людям, которые всем улыбаются и со всеми любезны, но он представлял ее себе в роли противника, нетерпимого и непрощающего. Он ждал, пока она сама заговорит о Ричарде и Глории. Незаметным образом он изучал Глорию, болтавшую с Ричардом у широкого окна. Ему нравились ее внешность, простота и естественность. Она держала себя с милым, забавным достоинством, которым в ранней молодости пользуются как щитом. «Она сделает из него человека», — подумал Чарльз. Он почувствовал в ней ту твердость, которая недоставала Ричарду. «Глория возьмется за дело, пока Ричард будет обдумывать, как к нему приступить». Мадам Д'Арси сказала, что ожидала встретить его в Лондоне и рады его приезду в Париж. По правде сказать, улыбнулся Чарльз, я не ожидал встретить здесь Ричарда. Я приехал по делу. Вы выступаете здесь? О, нет, я недостаточно хорошо владею французским языком. Я дрожу при одной мысли, что мне когда-нибудь придется произнести французскую речь. Нет, я хочу повидать мэтра Ромбеля. «Известный адвокат по бракоразводным делам?» — сладко произнесла мадам Д'Арси. «Я не знаю его и не хотела бы с ним встретиться. Вы знаете, мой брат в Париже». «Да», — проговорил Чарльз, смутно припоминая фразу в одном из писем Ричарда. «Что-то насчет ханжества». «Вопрос о разводе — очень спорный вопрос». И до сих пор мы еще не пришли ни к какому удовлетворяющему решению. «Мы — Мы? — переспросила мадам Дарси. — Закон. Закон не должен был бы касаться церковных вопросов. Но брак является юридическим фактом так же, как и церковным. Закон имел наглость это сделать. Чем больше я изучаю законы, тем более я удивляюсь их противоречием. Кротко сказал Чарльз. «Вы правы», — заявила мадам Дарси. «Подумайте только о процессе Монтклеров. Вот вам прямое доказательство ваших слов. Он тянется пятьдесят лет. Мы могли бы уже выстроить новые здания суда на собственные средства. Его следовало бы назвать памятником Монтклером». Внезапные воспоминания Тони разогнала все мысли Чарльза. Они проезжали как-то мимо строящегося здания. Тони сказала, указывая на него, «Это сооружает мой банк. Милый мой, я всюду строю». И после этого они никогда не забывали отметить какое-нибудь здание для банка Тони. Шутка, тесно связанная с ней и потому дорогая ему очнувшись от счастливого воспоминания, он сказал, испытывая острое удовольствие говорить хотя бы косвенно о любимом человеке. У меня есть приятельница. Она очень интересуется всеми новыми зданиями, возводящимися банком, в котором хранятся ее деньги. Она неизменно отождествляет себя с ним и говорит: "Новый банк, который я строю" и так далее. О, банки и закон — воскликнула мадам Дарси. — Ни одна женщина никогда в них ничего не понимала. Это одна из причин, почему мужчины, выбирающие эти профессии, так хорошо в них преуспевают. Я помню, как моя сестра, получив из банка уведомление о том, что она превысила свой кредит, сказала с величайшим негодованием, «Я больше не буду иметь дело с этим банком». Она была вполне уверена, что банк лопнет, если она выполнит свою угрозу. Мадам Дарси остановила на Чарльзе испытующий взгляд, вздохнула, обдав его волной тонких духов, и сказала, «Итак, сэр Чарльз, рано или поздно нам придется приступить к интересующему нас вопросу, к вопросу о любви. В этом они оба уверены, между моей девочкой и вашим сыном». Я называю Глорию своей, потому что она была на моем попечении с раннего детства, с тех пор, как умерла моя сестра. Я говорила вашему сыну, что отказываюсь дать согласие на обручение из-за различия религии. Глория не может выйти замуж не за католика. Это немыслимо. Должна вам сказать, что мне не пришлось навязывать Глории своих взглядов. Она инстинктивно разделяет их. Не сомневаюсь, что Ричард обсудил этот вопрос с вами. Он охотно принимает нашу веру. Отец Бенуа уже занимается с ним. Это искренне обаятельный человек, мой двоюродный брат. Когда он найдет, что Ричард достаточно продвинулся в своих занятиях, мы установим день свадьбы. Я не знал, что Ричард уже предпринял шаги к перемене своей религии. Но может ли такая перемена иметь большую религиозную ценность, если принять во внимание причину, побудившую к ней?» Он не собирался спорить с мадам Дарси, но она глубоко раздражала его. Ее властолюбие, пренебрежение всеми интересами, кроме своих собственных, Скрытый, но чувствительный намек на то, что ее племянница оказывала Ричарду большую честь, соглашаясь выйти за него замуж, все это выводило его из себя. Он не помогал ей подойти к самому существенному с ее точки зрения вопросу. Она встретила его упорный взгляд, иронически настойчивым взглядом, и решительно сказала «Итак, Мы допускаем возможность этого брака с одной точки зрения. Решив религиозный вопрос, мы подходим к вопросу о средствах к существованию. Ричард говорил мне, что получает от вас 500 фунтов в год, поступает на службу и надеется сделать блестящую карьеру в будущем. Но как бы то ни было, им придется жить настоящим. А я, к сожалению, ничего не могу уделить Глории. Я обставлю ей дом, и она получит некоторые драгоценности, подходящие для молодой и замужней женщины ее положение. Я выяснила все, что касается меня, сэр Чарльз. Не будете ли вы так любезны ответить мне так же полной откровенностью? — Конечно, — сказал Чарльз. Разрешите мне сказать, что ваши намерения указывают на вашу щедрость. Обставленный дом – весьма существенный вопрос для двух молодых людей. Я предполагаю давать Ричарду тысячу фунтов в год. В первый год ему ничего не удастся заработать, если он только не пристроит куда-нибудь своих статей. Единственный способ молодых юристов заработать лишние грош – «Для начала им довольно будет и тысячи», — медленно проговорила госпожа Дарси. «В конце концов, когда-нибудь Глория получит все, что я оставлю». Чарльз понял, что она мысленно прибавила. «Конечно, после вашей смерти Ричард также унаследует все, что вы имеете. А вы богатый человек». Он положительно чувствовал к ней неприязнь. и вот Сталкивал ее безжалостный эгоизм очень избалованной женщины, бывшей всегда умнее тех, кто ее любил. Он хорошо знал цену этому эгоизму. В суде ему часто приходилось сталкиваться с разрушительным действием такой силы. Такие женщины обыкновенно обладают большим обаянием, привлекающим пылких поклонников, которые быстро превращаются в рабов, не только своей страсти, но и сильной воли их победительницы. Женщина, которая жаждет покорить, всегда умеет ждать. Терпение и дальнозоркость — два главных оружия против обстоятельств и строптивости жертвы. Голос мадам Дарси прервал его размышления. — Вы очень давно вдовели, сэр Чарльз чарльз вдруг почувствовал себя стесненным и встал да моя жена умерла когда ричарду был год он протянул руку мадам дарси торопясь уйти до того как она спросит не собирается ли он вторично жениться мы продолжим наш деловой разговор сэр чарльз может быть вы заедете ко мне завтра около четырех да это будет очень мило «Не для меня», — угрюмо подумал Чарльз. «Эта архаическая женщина способна вынудить у меня согласие на все ее условия». Но когда Глория вышла в холл попрощаться с ним, его недовольство улеглось. Он увидел голову Ричарда, близко склоненную к ее светлой головке. Он подумал о Тоне о себе и почувствовал себя связанным. Что-то становилось между ним и его настоящей целью. Он шел рядом с Ричардом, восхвалявшим Глорию в безудержном потоке слов. Почти каждая его фраза начиналась словами «Не правда ли она прелесть?» Харльц с облегчением вздохнул, очутившись, наконец, в своей комнате. Он предался своим невеселым, беспорядочным мыслям. Впервые молодая жизнь Ричарда угрожала его будущему стоне Говорить с ним об этом сейчас было невозможно. И все же после разговора с Юджином слухи могли дойти до Ричарда. Все это было чрезвычайно сложно и запутано. Он приехал сюда выяснить положение дела, пробить себе путь к будущему. Будущее. Горькая тревога охватила его это старая железно-шелковая женщина, ее ханжество и скупость, неподдельная бурная страсть Ричарда к Глории, прелесть этой девушки, их желание жить, его положение в их жизни и в своей собственной проклятой путанице. На три месяца раньше или на год позднее? Нет, это надо сделать теперь. Он медленно раздевался, твердя про себя, что преувеличивает все эти затруднения. Он пробовал уверить в себя, что предстоящий развод отразится только на его жизни и на жизни Тони. Почему он должен отразиться на будущности Ричарда? Ричард, вероятно, не одобрит его, но ведь его одобрение не так существенно. Чарльз закурил сигару и распахнул окно. В комнату ворвался холодный ночной воздух. Он стоял у окна, озлобленный и несчастный, полный сомнений и тревоги.